Прикрывала телом, точно ему что-то угрожало. Не по себе остановилась от этого Бостону, хоть он и понимал, что женщине простительно боятся темноты и непривычных звуков. Несколько раз порывался Бостон пойти и дать залп из ружья, но жена не отпускала, не желала ни на минуту оставаться одна. Потом она все же уснула тревожным чутким сном,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 Сожалели, что Бостон поздновато родился, а не то гнить бы его костям в снегах Сибири? Ни на какую хулу Бостон, как правило, не отвечал, ибо никогда не сомневался, что истина на его стороне, иначе и не могло быть, иначе свет перевернулся бы вверх дном. В этом он был убежден так же, как и в том, что солнце восходит на востоке.